В этой резолюции 11-го съезда было указано на то, что ЦК сделал все для выполнения решения 10-го съезда. 10-й съезд избрал в состав ЦК двух членов бывшей рабочей оппозиции, а ЦК выдвинул на ответственные руководящие посты ряд товарищей с бывшей рабочей оппозицией, не допуская преследований за их прежнюю фракционность, проявлял внимательное и осторожное отношение к ним. Несмотря на все это, бывшие члены рабочей оппозиции, неоднократно нарушая постановление 10-го съезда, сохраняли и поддерживали нелегальные фракционные организации внутри партии. Благодаря этому их фракционные выступления как в центре, так и на местах В насилии несомненно разложения в ряды партии. Выступления членов бывшей рабочей оппозиции на собраниях часто носили характер противопоставления себя всей остальной партии. Мы и они. Именно такого рода выступления против партийных постановлений заставили ЦК РКП поставить 9 августа 1921 года вопрос об исключении из партии члена ЦК товарище Шляпникова. Исключение не состоялось лишь потому, что не хватило одного голоса до требуемых для применения этой крайней меры 2/3 голосов членов и кандидатов ЦК. В решении ЦК было дано подробное освещение антипартийного поведения Шляпникова и дано предупреждение, что если он не изменит своего поведения, Будет вторично рассмотрен вопрос об исключении его из партии. Комиссия 19-й предложила, и 11-й съезд принял, осудить брошюру товарища Калантай о рабочей оппозиции, которая перепечатывалась и распространялась и за границей враждебной нам печатью и группой, стремившейся создать 4-й интернационал. 11-й съезд констатировал, что выступление товарища Калантай на конгрессе Коминтерна в антипартийном духе было единодушно отрицательно оценено конгресс. Комиссия 19-й, избранная 11-м съездом, установила, что происходили в разное время фракционные совещания, на которых выносились конспиративного характера постановления, исполнение которых возлагалось на лидеров этой группы товарищи Медведев и Шляпников. На фракционные совещания, в результате которого явилось обращение бывшей группы "Рабочая позиция" в Коминтерн, был приглашён и участвовал в нём исключённый из партии товарищ Мясников. В комиссии было установлено, что по признанию некоторых подписавших это заявление, они хорошо даже не знали содержания документа а лишь подписывались из групповой солидарности. XI съезд в своей резолюции написал, что бывшая группа рабочей оппозиции осуждается не за факт подачи заявления в высший орган нашей классовой коммунистической организации Коминтер, а за нарушение решений X съезда, сохранение фракционной группировки и продолжение фракционной борьбы. Сезд самым решительным образом клеймит поведение отдельных членов этой группы, сообщивших в своих объяснениях комиссии коминтерна ложные сведения о партии, извращающие действительную картину взаимоотношений между РКП и всем рабочим классом в целом. Комиссия 19 установила, что группа рабочих позиций в обреки решении 10 съезда о единстве партии Продолжала и после 10-го съезда линию на раскол партии. Должен здесь отметить, что нам, членам комиссии 11-го съезда, было, как бы это сказать, неприятно допрашивать и слушать выступление товарища Калантай, потому что, хоть мы знали, что она долго до вступления в нашу партию была в рядах меньшевиков, но после вступления в партию и я горячей речи хорошего яркого оратора, особенно в 1917 году, и я активная работа в женском движении вызывали симпатии к ней.